Как мал был радиус того круга, в котором она жила и где ходила о ней молва. Для людей замкнутых в узких границах мили равны географическим градусам, приходы графством, а графство провинциям и государству. У нее было одно твердое решение. В мечтах и делах новой ее жизни не будет больше никаких дербирвильских воздушных замков.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 Тогда как Матию была родом из Блейкмура. Мы за Телботейс, куда она ехала, была расположена неподалеку от одного из бывших поместий Дербервилли. По соседству с большими фамильными склепами ее прабабок и их могущественных супругов. Она получит возможность поглядеть на них и подумать о том, что не только Дербервиль пал, подобно Вавилону.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 в лекущий радости.